А ну их всех к тут Тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гири из толпы. Эй, таксомотор! На причистинку! Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка. Вы мне мешаете! шепел он и закрывался кулаками от фиолетового света. Читали!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 Толстяк уже сидел в Ландо и грел бог профессору.